Глава 17. Когда паритета нет. Этот бело-черный тигр был исчаден зла. Эй не увидела его прошлое, и ей стало непереносимо мерзко. Хел Клаус предавал и подсиживал товарищей по департаменту. Писал доносы в АЭФ и фальсифицировал факты. Пытал людей, фурии и кимономи. А самое главное воевал на стороне Тирипса. На его руках была кровь сотен, если не тысяча адептов положительного рейтинга, пусть не персонально, но опосредованно. Через тактику, встраиваемую предвидением, через программирование механизмов и роботизированных орудий, через создание псиядов. Последней каплей стал допрос Фури волка. Эй, не смотрела, будто через плечо длинноволосового бородатого офицера АФ, на чьем планшете было досье, задержанный Чак Альф. «Эйнила Альф уничтожена», «Катана Катан уничтожен», «Планета землица». И она нажала на спуск, не дожидаясь реакции Чака или когда мяч придет в себя. Промахнуться девушка не могла. Скилл-стрелок снова работал в полную силу. И луч уже, казалось, должен был пробить затылок проклятого ушастого перевертыша, как вдруг пространство у самой макушки тигра исказилось». Луч изменил траекторию и проскользнул по магическому радужному щиту влево, туда, где стоял Чак. Парень с сипом вздохнул. Луч ударил в сердце мага, оставляя сквозное ранение и медленно падающее тело с неуспевшим почувствовать боль удивленным лицом дорогого ей человека. Тут же с десяток острых магических копий устремились к лесодевочке, нашпиговывая ее словно подушечку для иголок. Она выстрелила снова, и энергия, извергаемая винтовкой, не встретила более никакого сопротивления. Второй луч пробил спину тигра, прожигая за одной голову кота, оставляя вместо черепа ниндзя оплавленный бело-красный огрызок. Хелл Клаус, чья магическая защита не успела перезарядиться, медленно повалился на меча. Эйня осела на корточке. В ее голове была лишь боль. Она видела все еще падающего Чака, обезображенного меча и пробитого насквозь мага-тигра, агента А.Ф., пока темнота не поглотила ее. «Ничего ему не говори!» — выкрикнула Эйни, вскинув лучевую винтовку и направив ее прямо в затылок тигру. «Он один из них!» Она помедлила, видя удивленное лицо Чака, смотрящего то на нее, то на фури тигра. «Сеть!» — выкрикнул Чак посылая в сторону тигра светящуюся сетку из парализующих молний. В этот раз игла ударили в него, пронзая тело Вульфина так, будто на нем не было никакой брони. «Нет!» эй не вопила, но не слышала своего голоса. Палец уже жал на сенсор винтовки, а лучи решетили тигра. Магический щит негодяя отразил всего один заряд, как и в прошлом видении, но остальные оставили в Клаусе несовместимые с жизнью дыры не стреляла так, чтобы не задеть меча. И у нее получилось. Девушка бросилась к Чаку, однако тот был уже мертв. Целый час, а может и больше, она трепала его за плечи, пока здравый смысл не подсказал ей использовать стимпаки Фури Тигра. Из четырех лучей не сожгли целых два, однако и они не помогли. Вульфин был мертв. Девушка стояла на коленях возле трупа своего любовника и слышала стонущего от боли меча. Здравый смысл убедил ее, что нужно идти. Эйни тащила кота на себе по пустынной степи, когда ей пришлось принять первый бой с машинами. Десяток боевых дронов, вооруженных лазерным и ракетным оружием, появился из ночной темноты совсем бесшумно. А может, просто она потеряла бдительность? Раненого меча изрешетили первым, а спустя полминуты та же участь постигла и девушку. «Ничего ему не говори!» Крикнула киномами сзади меня, щелкнув за спиной лучевой винтовкой. Он один из них. Я был уверен, что она целится мне прямо в затылок, и помимо отражающего заклинания, которое стояло в моем поле, всегда ожидая случайного луча или запущенной ракеты, ударил иглами. Алиса девочка могла выстрелить, но промедлила какие-то секунды, а на войне это непростительно. Магические копья в миг лишили ее жизни. Я был готов к какой угодно атаке но только не к прыжку Чака. Тот мог ударить меня чарами, но вместо этого выбрал примитивную борцовскую технику. Я пытался сопротивляться, но на тупоголовом недочеловеке был экзоскелет. Наши ноги соскользнули с края платформы, на которой мы находились, и беспощадная гравитация терра потянула нас в пропасть. Это был очень медленный полет, и я успел ударить перепадом, тем самым ослабив хватку костюма и добавить эффективный против белковых целей гнилью, получив в ответ какой-то болючий укол, пока нас обоих не поглотила кислотная вяжущая гладь Байкала. О, это было больно! Быть зажаренным концентрированной кислотной смесью! «Ничего ему не говори!» — крикнула Кеманамими сзади меня, щелкнув лучевой винтовкой. «Он один из них!» «Что же ты не стреляешь, Нила? Улыбнувшись, спросил я, убирая от шеи кота стимпак. «Только дай мне повод, тварь!» — прорычала девушка. «Сколько вариантов боя ты посмотрела? Два? Три?» «И все не устраивают, да?» «Что тут происходит?» — повысил голос маг. «Происходит отсутствие паритета видящих при драке внутри системы. Как вы уже заметили, я адепт спирита. Вы, кстати, тоже. Даже если вы убьете меня, вас могут отлучить от системы, а потом...» Почти неминуемая смерть от машин. Убью я вас, мне грозит то же самое. Я повернулся к раненому коту спиной, вглядываясь прямо в диоды лучевой винтовки. «Он воевал за Тирипс!» прорычала девушка, делясь чаком с Чаком скринами видений. Тут же ее будто дернуло током. «Так вы тоже воевали за Спирит? У всех вас троих лапы тоже по в крови». Я увидел вдруг, откуда они пришли и как сюда попали. Это было немыслимо. «Два почти одинаковых мира послали сюда почти одновременно две почти одинаковые боевые группы». «Давайте все успокоимся», — заговорил Чак. «Эй, не опусти винтовку. Ты же видела, дальше нас всех убивают или кто-то обязательно гибнет». «Я всегда говорил, что маги смышленнее воинов», — улыбнулся я, примеряющий, подняв ладони. «Поговорим о нашем совместном будущем. Мне почему-то кажется, что мы можем быть друг другу полезны». «Этот мир скоро погибнет! Сюда идет жатва!» — закричал так и не пришедший в себя кот, именуемый в этой группе мечом, а не катаной. Возможно, это было бы забавным, если бы перед моими глазами не пронеслась еще пара сюжетов моей гибели при попытках Эйни и чака все-таки решить все силой. На мое сомнительное счастье, я всегда успевал уничтожить кого-то из них, а бойцы Спирита — это не холодные и эгоистичные адепты Тирипса, готовые пожертвовать кем угодно. Положительные не жертвуют своими. По крайней мере, эти так не умели. Я буквально видел в глазах Лиса девочки, что сюжеты нашего взаимного уничтожения тоже бегут перед ее предвидением. Наконец, она медленно опустила винтовку и положила ее туда, где я ее оставил. «Тем более есть о чем», — продолжал я, сохраняя улыбку. Внутри меня все горело болью. Я чувствовал состояние меча и помнил те ощущения, которые переживал, пропуская сквозь себя предвиденье. А теперь, если вы не возражаете, я уколю вашему коту еще одну микросхему. Кот мотал головой, усаженный и прислоненный к трубе. Его глаза все еще были закрыты, а нос бледен. лицо кровопотеря, подумал я. Лечение, лечение, темпаки с темпаками, а кровь надо как-то восполнять. Мяч был под и жилист, без единой, вероятной жиринки, а значит, организму просто нечего было превращать в воду. «Если вы хотите, чтобы он выжил, вам как минимум надо не мешать мне трансформировать его». Бросил я через плечо горе диверсантом. «Кто тебе мешает?» — на повышенных тонах съязвила Эйни. «Ты». Перебирая через предвидение, как меня уничтожить. «А я трачу силы, чтобы выстроить вероятные контратаки, чтобы этого не произошло». «Были бы вы из отрицательных, я бы давно уже был мертв, потому что вы, спириты, не умеете жертвовать своими во имя цели. Вот зачем вы вернулись за котом и сказали ему, что он уничтожил маяк? Знали же, что маяк раскопировали». Ответа не последовало, но предвиденье перестало перезагружаться батальными сценами, а значит и тратить мои силы на превентивные чары. «Что ты делаешь, Хелл -Клаус? Спросил за плеча подошедший ко мне Чак, специально закрыв меня Тейни. Хел, Имя. Клаус. Фамилия. Выбранный после совершеннолетия. Поправил я его. В данный момент я преобразую кота, чтобы он мог дышать в нашей атмосфере. А также убираю основные маркеры в ДНК, за которые цепляется маяк отрицательных. По сути, трансформирую его полностью. «У вас не атмосфера, а дрянь!» — рявкнула лиса девочка. Я не буду спорить, Тера пошла по иному пути развития. Буркнул я, целиком погружаясь в магию. То заклинание, что позволяло создавать кислород из амиака, теперь работало на производство натрий хлорида из воздуха, вкачивая его прямо в кровеносную систему. Регенераторы стимпака и остатки заклинательного цикла Чака великолепно справились с кровотечениями. Мне же теперь нужно было тщательно следить за своей магической цепью, чтобы не превысить дозировку и вовремя остановить производство вещества. «Мяч!» «Позвал я!» «Мне нужен доступ к твоим биозапросам по витаминам и минералам, чтобы запустить в исполнение твоих ресурсов». «Он тебя не слышит!» «Поравнялся со мной Чак?» «Маг пристально смотрел иным зрением на все, что я делаю, копируя себе в память. Он учился». «Помимо сознания есть подсознание, помимо подсознания есть еще и душа», — пояснил я. «Мне достаточно было согласия от чего угодно, и в тот момент, когда я рассказывал Чаку основы биохакинга, оно было дано. Я выпрямился. Кот спал, подрагивая лапами. Теперь его жизни ничто не угрожало, однако все еще угрожало моей. У вас и у меня есть вопросы. Так как мы все видящие, так случилось, что еще и на одной стороне... Давайте говорить честно, забыв старые обиды, которые были и которые будут. Как сказал Катана, простите, мяч, мой мир скоро постигнет жатва. Однако, боюсь, понимают это лишь я, вы и пара кровожадных ублюдков в правительстве терры. Моя задача проста – остановить жатву или переселиться на другую, альтернативную версию терры. Неожиданно меня дернуло энергией. Боль, словно кровь, разнеслась по всем клеточкам тела, однако я постарался не показать виду этим двоим фанатикам Спирита. Посыл системы был недвусмысленно четок. «Нет, Хелк Клаус, тебя приняли в Спирит не для того, чтобы ты валил стерры, а как раз для того, чтобы ты исправил все то, что нагородили твои товарищи по Тирипсу». Ха, как это Спирит себе видит? Маг десятого ранга против целой планеты салютующих и писающих кипятком от марша и парадов автократов? Однако у меня не было здравого смысла, чтобы спросить у него. Как? И я продолжал. Но похоже переселение отменяется, и мой дом, или же крематорий найдет меня тут. А вас, что сюда занесло? Эй не молчала, как партизан, до побеления стиснув зубы, которые превратились в тонкую белую линию. Тогда заговорил Чак. У меня тут бабушка. То есть, ее альтернативная положительная версия. Нам надо ее отсюда забрать, поменяв местами с отрицательной. Он говорил, но в его глазах я видел, что он сам не особо уверен в этой идее. Если она жива и не в лагерях, то она видящая и, думаю, скрывается где-то в подземных руинах старого мира. Увидев непонимание на лицах собеседников, я пояснил. Того, что осталось после последней войны. «У нас есть время все обсудить?» — спросил меня маг. Я кивнул. Маячки машин больше не были настроены на кота, а мое тело прошло трансформу, так что немного времени у нас было. Тем более, что по пустошам лучше передвигаться днем. Больше помех для снующих патрульных механических групп.